Представитель высших эшелонов и подромской власти поздоровался со мной вежливым кивком. Он знал меня в лицо, но до сих пор мы ни разу не разговаривали. Однако Мериголд быстро исправила это упущение. «Дорогуша, вы ведь знакомы с Джерардом Логаном?» «Э, да, разумеется. Так вот, Джерард сделал это ожерелье. Сказочное, просто сказочное». «Вам непременно следует на него посмотреть, это тут рядом, в банке». Все присутствующие поглядели на часы. Банк закрылся за пять минут до того. Мэри Голд приуныла. Она в своем воодушевлении не замечала хода времени. «Я скромно предложил мистеру Трапшоу посмотреть другие сделанные мною вещи, чтобы его поездка оказалась не совсем уж напрасной». «Ну что вы, дорогуша, в ожерелье больше золота, а ведь это должен быть золотой приз!» Однако Кеннет Трапшоу все же отправился в галерею, скорее из вежливости, чем потому, что ему действительно было интересно. Однако, сделав несколько шагов, он к моему большому облегчению замер на месте, потом подошел к крыльям Кэтрин и остановился перед ними. «А сколько стоит эта вещь?» — спросил он. — Тут нет ценника. — Эта вещь продана, — ответил я. Мои помощники ужасно удивились. — Жаль, жаль, — заметил трап-шоу. — Золота маловато, — пожаловалась Мериголд. Я кашлянул. — Однажды я сделал лошадь, берущую барьер, — сообщил я. Барьер был золотой, и копыта лошади тоже. Сама лошадь была хрустальная, а земля — основание статуэтки, из черного стекла с золотыми крапинками. «А где она теперь?» — спросил Кеннет. «В Дубае». Он улыбнулся. «Так как же насчет ожерелья?» — настойчиво осведомилась Мериголд. Однако дорогуша Кеннет мягко успокоил ее. «Я приеду на него посмотреть завтра». Однако у этого молодого человека есть и кое-что еще, кроме ожерелья. Вот, к примеру, эти крылья. Он еще постоял перед ними, склонив голову на бок, потом спросил. «А не могли бы вы сделать копию, раз уже эта вещь продана?» «Видите ли, продавая вещь, я даю гарантии, что это единственный экземпляр», — пояснил я. К тому же я не был уверен, что смогу воспроизвести эти крылья, даже если захочу. Этот великолепный разлет родился откуда-то из глубин подсознания. Я даже не делал записей. Тогда Трапшоу спросил, не смогу ли я изготовить приз в память Мартина Стакли. — Я мог бы сделать прыгающую лошадь с золотыми прожилками, — сказал я. — Лошадь, достойную Челтмена. «Тогда я заеду завтра», — сказал председатель комиссии по призам. Крепко обнял Мериголд на прощание и отбыл. Мериголд заранее договорилась со своей дочерью, что привезет меня к ней. Я сел в машину, которой управлял Орингтон. К дому Стакли мы прибыли одновременно с Праймом джонсом который теперь водил машину очень аккуратно. Берег дорогие шины, которые купил вместо тех, что загубил перед Новым годом. Бомбошка рассказывала, что прайм в конце концов решил не судиться с муниципалитетом из-за того, что поселковые власти за ночь установили лежачего полицейского с шипами. Он нашел себе нового врага. Теперь этим врагом был лойд Бакстер, который забрал своих лошадей, включая Талахаси, и перевел к другому тренеру, живущему на севере, поближе к своему собственному дому бомбошка похоже обрадовалась гостям я попросил ее дать мне возможность потолковать наедине с джонсом и бомбшка устроила это праэм джонс был последним из тупиков в которых мог обнаружиться выход бомбошка пригласила меня на ужин торжественно объявил джонс чудесно задушевно сказал я меня тоже судя по выражению лица праэма Он вовсе не жаждал очутиться со мной за одним столом. А тут еще бомбошка утащила свою матушку смотреть гардероб и на прощание бросила через плечо. «Джерард, вы не будете так любезны налить прайму рюмочку. Вроде бы в буфете есть все, что нужно». Скорбь по Мартину засела в бомбошке, как якорь, удерживающий корабль и не позволяющий ему болтаться по воле волн. Она понемногу приучала детей к послушанию и вообще привыкала распоряжаться хозяйством. Когда я просил ее пригласить Прайма поужинать, я даже не предполагал, что ей удастся так искусно спихнуть его на меня. Тут из дома хлынули ребята. Для разнообразия они поздоровались, назвав меня «Дядя Джерард», а Прайма «Сэр». Потом они окружили Орингтона и утащили его в гараж играть в жмурки. Мы с Праймом остались одни, и я повел его через дом в мартиново логово. Здесь я взял на себя обязанности хозяина и уговорил Прайма рассказать, как поживают его остальные лошади. Я знал из газет, что одна из них выиграла скачку. Прайм всегда был не прочь похвастаться. Сейчас он принялся объяснять, почему никто, кроме него, не мог бы привести эту лошадь к победе. Он заявил, что лучше всех знает, как подготовить лошадь к данной конкретной скачке. Праем пригладил жидкие седые волосы, сквозь которые просвечивал розовый череп, и снисходительно признал, что Мартин, конечно, тоже отчасти содействовал его успехам. Он расположился на диване и прихлебывал виски, сильно разведенные содовой. Я сидел в кресле Мартина и перебирал мелочи, лежавшие на столе. Я вспомнил, как Прайм внезапно разрыдался в Челтнэме и не в первый раз задумался о том, действительно ли Прайм настолько уверен в себе. Возможно, если удастся докопаться до какого-то глубинного уровня, могут всплыть какие-то истины, и на этот раз обойдется без шлангов. Кстати, спросил я как бы между прочим, «А вы хорошо знаете Эдди Пэйна, ну, бывшего помощника Мартина?» Прайем удивился. «Ну, не то, чтобы мы были близко знакомы, если вы это имеете в виду. Но временами мне приходится ему сообщать, в каких цветах будут выступать жакеи. Так что да, я с ним иногда разговариваю». «И с Розой тоже?» «С кем, с кем?» «Ну, с дочерью Эдди Пэйна, вы ее знаете?» а почему вы спрашиваете праем похоже был озадачен но на вопрос не ответил я подумал что под черными масками прятались эдди и его дочь но не могли прайм быть тем самым недостающим номером четвертым я с признательностью сказал как любезно было с вашей стороны привести обратно в бродвей кассету которую я так неосторожно забыл в кармане плаща в машине мартина «Помните в тот злосчастный день, когда он погиб? А ведь я так и не поблагодарил вас как следует!» Я помолчал, потом добавил так, будто вторая мысль была никак не связана с первой. «А знаете, ходят дурацкие слухи, будто бы вы взяли то, что была в кармане плаща, и положили взамен другую. Чушь собачья!» Я улыбнулся и кивнул. «Конечно, конечно!» «Я вполне уверен, что вы привезли в Бродвей ту самую кассету, которую я получил в Челтнэме». «То-то же, Прайм явно испытал облегчение. А зачем тогда вообще упоминать об этом?» «Потому что в логове Мартина, вот в этой самой комнате, кассеты валялись повсюду. Вы могли сунуть кассету, которую я забыл в машине, в магнитофон Мартина, из чистого любопытства, посмотреть, что на ней». И то, что было на кассете, оказалось таким скучным и непонятным, что вы снова завернули ее в бумагу, заклеили сверток и отвезли его мне в Бродвей. Это всего лишь догадки. Разумеется. И насколько они верны. Прайем не собирался признаваться в своем любопытстве. Я указал ему на то, что если я буду точно знать, что было на кассете, пропавшей из стеклологана то это к его же выгоде. Праем поверил мне на слово и расслабился было, но я тут же вновь выбил его из колеи, спросив, кто был тот человек, которому он, Праем, сообщил тот же вечер или на следующее утро, что кассета, которую он привез в Бродвей, не имела никакого отношения к античному ожерелью. Лицо прайма окаменело. Он явно не горел желанием отвечать на этот вопрос. Я без нажима спросил. «Роза Пейн, что ли?» Он упрямо молчал. «Если вы скажете, кто это был, — продолжал я все тем же небрежным тоном, — мы сможем унять слухи о том, что вы подменили кассеты». «Правда еще никому не вредила», — возразил прайм «Но он, конечно, был неправ. Правда еще как может повредить, и к тому же правде далеко не всегда верят». «Так кто же?» — повторил я. Возможно, именно мое кажущееся равнодушие, в конце концов, заставило Прайма расколоться. «Когда Мартин погиб», — сказал Прайм, — «я привез его вещи сюда, а потом, поскольку моя машина была в ремонте, помните, шины, э полетели...» Я внимательно слушал и кивал. Ободрившись, Прайм продолжал. «Ну вот, бомбошка сказала, что я могу взять машину Мартина». Но она тогда согласилась бы на что угодно. Она была совершенно не в себе. Поэтому я съездил на машине Мартина к себе домой, потом обратно в Бродвей с сумкой Бакстера и вашим плащом, а потом снова поехал домой. А утром, когда я вернулся с тренировки, после того, как отработал с первой группой, мне позвонили. Это был Эди Пейн. Прайм ненадолго осёкся, но, видимо, таки решился рассказать все до конца. Эдди спросил, уверен ли я, что кассета, которую я привез обратно в ваш магазин, та самая, которую он отдал вам в Челтнэме. Я сказал, что кассета точно та самая, и все. Он повесил трубку. На этом рассказ Прайма закончился. Он единым духом допил виски, и я подлил ему еще покрепче, чтобы подбодрить беднягу после исповеди. Эдди тоже ходил исповедоваться. Эдди не решился прийти на похороны Мартина. Эдди боится своей дочери Розы и надел черную маску, чтобы наломать мне бока. Кто знает, если бы не Том с его доберманами. Возможно, Эдди пришлось бы исповедоваться в куда более тяжких грехах. Раз ответ на мой простейший вопрос отнял у Прайма столько сил, Значит, возможно, он видит какие-то вытекающие отсюда последствия, которых я не вижу. Мог ли сам Прайм быть черной маской номер четыре, тем самым x фактором Вероятно, Эд Пайн сказал Розе, что кассета, похищенная из стеклологона в канун Нового года, имеет отношение к ожерелью. Это не значит, что Роза ему поверила. Роза знала, что такое ожерелье существует, но не отдавала себе отчета, что кассета сама по себе стоит не так уж много, и уж во всяком случае никак не миллион, а потому сочла, что дело стоит того, чтобы усыпить циклопропаном всех обитателей дома бомбошки и украсть оттуда все видеокассеты. Я был уверен, что человек, который выскочил из-за двери и стукнул меня по голове баллончиком, был мужчиной. «Но теперь я понял, что это вполне могла быть и сама Роза. Роза женщина ловкая, сильная и решительная, и уж, наверное, она не остановилась бы перед тем, чтобы напасть на мужчину. Это я знал наверняка». Я задумчиво спросил у Прайма, словно бы забыл, что уже задавал этот вопрос. «Вы хорошо знаете Розу Пейн?» «Я ее не знаю», — немедленно ответил он, — но тут же поправился. Ну, точнее, видел ее пару раз. «А как вы думаете, хорошо ли она знает Адама Форса? И как вам кажется, хватило бы доктору Форсу глупости снабдить ее баллончиком газа из частной клиники, где он работает?» «Праем был так ошеломлен, словно я пырнул его мечом. Но, к сожалению, к моему сожалению, он не проявил никаких признаков вины». Праем не чувствовал себя виноватым, почти никто не чувствовал себя виноватым.